зверь. Хоть вторая половина дороги, ведущей к шахте, была спрессована многотонными махинами, ноги то и дело подворачивались на камнях. Когда шахту готовили к консервации, часть пути намеренно привели в негодность, ставя таким образом запрет на посещение опасного места, в котором можно было запросто свернуть себе шею. «Не иначе сам дьявол вытряс эти крошки из носка». Ингри охнула, Остановилась на мгновение, потирая лодыжку, и зашагала дальше. «Тебе следовало остаться с Львай, заметила Берит. Она шла рядом с хозяйкой Аркадии и иногда подавала ей руку, когда та уставала. «Кристофер бы мне этого не простил». Мертвые прощают все. «Не говори так, прошу». «А я не мертвая. Почему ты решила, что я... Что мне нечего ему сказать на прощание? Берит всхлипнула, с силой протерла уголки глаз и вскинула лицо навстречу солнцу. Ингри оглянулась. Они с сержантом шагали в числе первых. Группа из почти что 50 человек растянулась цветастой змеей. Раздавались только звуки шаркающих шагов, до да проклятия, когда кто-нибудь подворачивал ногу. Ни шуток, ни трепа, которые обычно сопровождают вот такие компашки, переполненные тестостероном. Никаких щелчков банок с пивом. Рыбаки и бывшие шахтеры хранили молчание. Даже братья Ред, те еще горлопаны и выпивохи, казались мрачнее тучи. Руки стискивали ружья и фонари. Страх окольцевал каждого. «Не плачь при них», — попросила Ингри. Ее морщинки у губ попытались образовать сердечко, но улыбка умерла. Ты им очень нужна, Берит. Я знаю. Берит вытерла тыльной стороной ладони щипавшие глаза. Но ты не могла так поступить со мной и Сульвай. Кристофер был не только твоим мужчиной. Ингри увидела, как плечи сержанта затряслись. Так вы... Мы не успели. Но, думаю, у нас все могло получиться. Только Сульвай не говори. Пусть считает, что и у нее были шансы. Я не хочу, чтобы она мне выдрала волосы». Обе улыбнулись, напоминая мать и дочь, решивших схожим образом носить одинаковые форменные бейсболки с волосами, продетыми в застежку. Сульвай и правда болезненно реагировала на выводы, с которыми была категорически не согласна. Женщины Лилихейма еще помнили инцидент в парикмахерской, случившийся в позапрошлом году, когда мастер, делавший Сульвай прическу, заявил, что все готово. После жаркого спора Сульвай показала, что именно у нее должно быть на голове, и в качестве наглядного пособия использовала шевелюру оравшего мастера. Берит замерла, ожидая, когда подтянется группа. До развороченного входа в шахту оставалось не больше 20 метров. Достаточное расстояние, чтобы успеть пристрелить тварь, если она решит выскочить прямо на них кровавые следы пометившие весь южный склон подковых юрикен сходились именно здесь к сержанту подошел турбен ред он нервно поглаживал самозарядный карабин а еще рыбак с подозрением косился на чаек как будем действовать деловито поинтересовался Турбен. войдем или выкурим сперва официальная часть турбин с недоумением взглянул на ингри но та лишь пожала плечами понятия не имея что уберет на уме берет сняла с плеча переносной громкоговоритель захваченный в полицейском участке и поднесла ко рту. услышала как чуть позади залязгало оружие группа готовилась изрешетить все что покажет нос из чертовой норы микаэль Скуглун, — говорит берет карсон у тебя минута на то чтобы выйти из шахты А потом мы завалим, Гунфьель. Мы сделаем это в любом случае, с тобой или без. А еще я уверена, что ты торчишь где-то у входа и все слышишь». Члены группы переглянулись. Никто не планировал устраивать обвал в шахте. Но так было даже лучше. Не надо спотыкаться во тьме, ожидая, когда в тебя вонзятся клыки. Через общешахтную вентиляцию звери все равно не выбраться. Шурфы были слишком узкие для такой здоровенной туши. Оставался лишь один вопрос. Озаботился ли кто-нибудь наличием взрывчатки? Никто не ожидал, что официальная часть даст хоть какой-то эффект, но буквально через 15 секунд из провала раздался голос шакальника. «Если я выйду, кто-нибудь обязательно пустит мне пулю в лоб. Так ведь, ребятки? Стоите там и думаете». «Вот было бы здорово! Покажи, старина Микаэль, кусок своей славной черепошки «Ты арестован, Микаэль! Немедленно выходи и держи руки повыше!» «Я обязательно выйду, как только узнаю, в чем меня обвиняют!» «Ты уже придумала для этого название, Берит!» «Что об этом говорит закон?» «Разве людей преследуют за веру в богов?» Берид запнулась, торопливо выуживая из памяти верную формулировку. «Ты обвиняешься в преступлениях против человечества, Микаэль. Но для такой змеи я могу начать из с более приземленного. Как тебе обвинение в убийстве Магны Хеллана и его семьи? Их тела нашли, забетонированными в подвале собственного дома». Ингри и еще несколько охотников ахнули. Турбан покачал головой вот же ублюдок пробормотал он время вышло микаэль мы входим прокричала берит она передала ингри громкоговоритель и в нерешительности достала шашку со слезоточивым газом да она не до конца продумала план действий предполагалось что они войдут и убьют зверя этого было бы достаточно потому как берит сомневалась что какой то завал остановит существо способная на невообразимые вещи, вроде обращения людей в волков или потопления суден или блокировку средств связи. И все же входить в логово монстра не хотелось. «Погодите! Погодите!» — Проорал шакальник и хохотнул. «Серая невеста сама к вам выйдет, только тапочки наденет». Под его дурацкий смех шизанутого паяца в проломе показалось Она. Древняя волчица, названная русским мальчиком Сивграй, застыла косматой тенью, почти полностью сливаясь с мраком шахты. Лучик света, падавший ей на грудь, обманчиво превращал шерсть в тусклый камень, как будто научилась ходить до историческая глыба. Только чудовищные глаза, обращенные в никуда, транслировали кровавую накипь жизни. Под хохот шакальника перепуганные охотники побросали оружие. Турбан закричал так, будто у него вырывают сердце. Группа смельчаков в мгновение ока превратилась в визжащих сопляков, уносивших ноги. Ингриф скинул и пистолет Кристофера. Единственная недрогнувшая единица. Лицо Берит залила смертельная бледность. Она попятилась, хватаясь за грудь, словно там жила птица, которая вот-вот могла улететь. Наконец, сержант истерично закричала. Выпавшая шашка со слезоточивым газом звякнула о камень. «Берит!» Ингри, продолжая целиться в зверя, откинула мешавший громкоговоритель. «Берит! Господи боже, стой! Берит!» Но уже через мгновение Ингри поняла эмоции, овладевшие их группой. Налетел порыв холодного ветра и бейсболку, принадлежавшую Кристоферу, сорвало с ее головы. Страх, древний и тупой, как само прошлое, обрушился на Ингри. Волчица находилась на ступень выше человека и каким-то невообразимым образом давала понять это. Ужас избивал инстинкт самосохранения, убеждая организм, что смерть — счастье. Ингри, стеная от боли в суставах и безобразно крича, бросилась прочь. Рухнула, расшибла коленку. Без стыда ощутила, как по ногам потекло горячее. Поднялась и сквозь слезы увидела, что их охота на зверя подошла к концу. Люди бежали без оглядки, роняя оружие и фонари. В голове Ингри билась паническая мысль. «И ты брось! Брось! Разве не понимаешь?» Тебя убьют только за то, что он у тебя в руках. Глупая ты, старуха!» Но Ингри упрямо прижимала пистолет Кристофера к груди. Толпа, собравшаяся у задних дворов Пилл-стрит, разбегалась, словно в воде растворялось пятнышко чернил. Ингри видела, как многие, устав бежать или получив травму во время суматошного бега, теперь просто бредут. Вслипывая, шагала берит. Она то и дело останавливалась, будто пытаясь заставить себе вернуться. Как и хозяйка Аркадии, сержант нашла в себе силы, чтобы сохранить оружие. Под ноги Ингри подкатился гонимый ветром предмет, и она узнала бейсболку Кристофера. Грохнувшись на колени, надела ее. Ледяные комки страха, управлявшие телом, сейчас же растаяли. Одна сила сняла бейсболку, а другая вернула. «Спасибо, Кристофер», — прошептала Ингри. Слезы закрывали обзор. «Как? Как нам одолеть это, Кристофер? Что нам делать? Что?» Ее плеча коснулось нечто невесомое, и Ингри разрыдалась, осознав, что прикосновению не доставало уверенности. Даже мертвые не знали, как поступить живым.